Глава 67 Моё резюме на эту встречу удовлетворительно. Я не ждал, что отец бросится Ярославе на шею и с надеждой поинтересуется, не назначена ли дата свадьбы. Правда, с учётом возникшего между нами потепления, наивно рассчитывал на подобие улыбки. Зря. свое недовольство моим выбором он явно не видит нужным скрывать, хотя и открыто язвить не пытается просто сидит за столом с каменным лицом и молча ковыряет салат. Так что все положительные баллы за встречу можно отдать маме. Она хотя и разочарованно покривилась при виде Ярославы, но быстро собралась и теперь старательно поддерживает разговор. «Это та вилла, в которой вы с Лёликом в последний раз останавливались? Чуть повыше отсюда?» Я мотаю головой. «Нет, это тоже на Первой береговой, примерно в километре отсюда». Со стороны отца раздаётся неопределённый звук, и я, как ни странно, прекрасно знаю, к чему он приурочен. Первая береговая линия в сезон стоит немало, и так он недвусмысленно намекает на моё расточительство. Пусть. Во-первых, это всего три дня, а во-вторых, это первая поездка Ярославы. Интересно, стал бы он так хмыкать, встречайся я с дочерью Гнесиных? Вряд ли. Напротив, переживал бы как бы отпрыск не ударил перед именитым семейством в грязь лицом. «Вы уже были на Кипре, Ярослава?» Застывшей и потому немного неестественной улыбкой на лице мама смотрит на мою спутницу. «Не-а», быстро отвечает она, а потом, смутившись, поправляется. «То есть нет, я ни разу не была, вообще впервые за границей. И как вам?» Стоически продолжает мама, на ходу смиряясь с тем фактом, что избранница ее единственного сына ни разу не покидала пределы родины. «Мне очень нравится», — Алан подтвердит. Засеяв, Ярослава смотрит на меня, и ее голос заметно оживает. «Я всю дорогу головой по сторонам крутила. Кажется, будто попала в другой мир». «Рада, что вам понравилось. Значит, будете теперь чаще приезжать». Наверное, еще ни разу мне так сильно не хотелось обнять и расцеловать маму. Видно, что ей непросто, но она действительно старается. «Да, я бы с радостью», — подхватывает Ярослава. «Вот только у меня работа, да и билеты. В общем, мы будем стараться». Осёкшись, она настороженно смотрит на меня, будто испугавшись, что сказала что-то лишнее. «Конечно, мы будем стараться». Подмигнув, я глажу её голую коленку под столом. «Нужно обкатывать в изогранпаспорт». «Я пойду на террасе посижу». Одновременно со скрежетом выдвигаемого стула рычит отец. «Душно». В доме вовсе не душно хотя бы потому, что работают кондиционеры, но вряд ли кому-то потребовалось бы более правдоподобное объяснение. Мама старательно удерживает на лице улыбку, создавая видимость, что ничего не произошло, а Ярослава, явно расстроившись, разглядывает свою полупустую тарелку. «А меня его отношение задело». Хотя, казалось бы, с моим-то опытом должен был выработаться иммунитет. Всё же я слишком близко к сердцу, принял его внезапную человечность. Наивно было полагать, что пара уютных встреч и звонков без упрёков что-то в корне между нами изменит. Хотя Ярослава наверняка скажет, что мне не нужно сдаваться и что именно так отец проявляет свою любовь, открыто презирая мой выбор, видимо. «Могли, кстати, и у нас остаться?» Неожиданно говорит мама. «Комнат у нас достаточно. Вы ведь всё равно в доме много времени проводить не будете. А он наверняка захочет к Виктору Лимасол съездить». Нет, всё же я не зря последовала её совету. Чёрт с ним с отцом. Зато мама, наконец, приняла мою сторону. и открываю рот, собираясь поблагодарить её за радушие, но звонкий голос Ярославы, как это часто бывает, меня опережает. «И «Извините меня, пожалуйста» за то, что не слишком вежливо вела себя с вами в тот раз. Но вы помните. Мне тогда показалось, что вы... А вы совсем другая. Её пронзительный сияющий взгляд падает на меня и снова обращается к матери. Спасибо вам большое. Я знаю, что я совсем не та девушка, о которой вы мечтали для Алана. Я, если честно, и сама до сих пор не верю, что он выбрал меня. Но в одном можете быть уверены. В мире нет никого, кто любил бы его сильнее, чем я потому что он замечательный. Так что ещё раз спасибо вам за него. И за предложение остановиться у вас тоже, конечно. Жалко, что уже поздно, а вам бы мог столько денег сэкономить. За время её сбивчивой речи на лице мамы проносится самый разный спектр эмоций, от растерянности до удивления. Особенно ярко среди них выделяется одна, совсем ей не свойственная. Всё-таки она замужем за моим отцом более 30 лет, а это равносильно профдеформации. Ярослава её растрогала. «Очень рада, что мой сын нашёл себе ту, кто так искренне к нему относится», произносит она через паузу. Улыбка появляется на её лице, но, дрогнув, быстро меркнет. Оглянувшись на террасу туда, где предположительно сидит отец, она добавляет. «Для жизни это очень важно».